Помолитесь о влошении, Господи ми. Господи помолимся, да Господь помилует и освятит словом истины. Господи помилуй. Открытым Евангелие правды. Господи Соедини их святей, свои соборные и церкви. Господи, помилуй. Спаси помилуй, заступи и сохрани Божия Твоей благодатью. Господи, помилуй. Поглашение главы Вашей, Господи, Вы преклоните. Дайте с нами славят причестное, великолепое имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне присно и, и во веки веков. Елице глашений <реклама> сыр. Осеньи издите, Елицы оглушени издите. До никто от оглушенных Елицы верные, поки, поки миром Господу помолимся. Господи помилуй. спаси, помилуй сохрани нас, Боже, твоей благодатью. Господи помилуй. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веке веку. Поки и поки миром, Господу, помолимся о Свяшнем мире спасение душ наших, Господу, помолимся. Господи, Господи. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, Господу помолимся. Господи. По светим храме и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господу помолимся. Господи, О, избавитесь Поизбавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, память. Спасибо, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помни, и мудрость. Подару Христа Твоего с ним же благословен еси, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и пресно, и вовеки.